Тогда гитлеровские спецслужбы начали подготовку государственного переворота с целью свержения иранского диктатора, не решившегося вступить в войну. Для этого в Тегеран в начале августа 1941 года тайно прижал шеф германской военной разведки Абвера, адмирал Канарис. Одновременно на иранской территории Резко активизировалась разведывательно-диверсионная деятельность фашистской агентуры. Советское правительство не могло оставаться безучастным к развитию событий в Иране. Оно трижды предупреждало иранское правительство о создавшейся угрозе вовлечения Ирана в войну. Поскольку заявления СССР игнорировались, обстановка продолжала ухудшаться, Москва по согласованию с Лондоном и Вашингтоном приняла решение о вводе в Иран частей Красной Армии, о чем уведомило иранское правительство нотой от 25 августа 1941 года. Уже к сентябрю 1941 года советская ударная группировка в составе двух армий заняла северной провинции Ирана. Одновременно в юго-западные провинции вошли подразделения английских войск. Советские и английские части соединились в районе Казвина, южнее Тегерана, а 17 сентября вошли в иранскую столицу. Хотя советско-английская военная акция переломила ситуацию в Иране, Позиции гитлеровских спецслужб в стране и их иранских пособников сохранялись. Жесткое противоборство с Абвером Канариса и политической разведкой Шеленберга СД на территории Ирана продолжалось до конца войны. Более того, Иран использовался гитлеровскими спецслужбами и для ведения шпионско-подрывной работы на территории СССР. Тегеранская резидентура сообщала в Центр в 1941 году. Немцы из Ирана руководят разведкой, работающей в СССР. Немцы перелетают из Ирана в СССР и обратно, как саранча. В Тегеране действовала главная резидентура советской внешней разведки – которую возглавлял молодой, но уже опытный разведчик Иван Иванович Агаянц. Ей были подчинены периферийные резидентуры и разведпункты в различных иранских городах. Перед резидентурами советской внешней разведки в Иране руководством НКВД была поставлена приоритетная задача по созданию агентурной сети в целях выявления сотрудников и агентов иностранных разведок, враждебных СССР-организаций, предотвращения возможных диверсий и иной подрывной работы, направленной на срыв военно-хозяйственных мероприятий, проводимых СССР в Иране. Следует отметить, что большая часть населения Ирана дружественно относилась к СССР, особенно прогрессивно настроенная молодежь. Сегодня уже можно рассказать о некоторых эпизодах самоотверженной деятельности группы молодых людей, почти подростков, которые добровольно, бескорыстно и с энтузиазмом помогали тегеранской резидентуре в борьбе с фашистскими спецслужбами и с широкой сетью их агентуры. Во главе группы стоял будущий выдающийся советский разведчик, будущий герой Советского Союза и будущий муж Гуар Геворг Вартанян, которому в то время исполнилось всего лишь 17 лет. Геворк родился в Ростове-на-Дону в семье Андрея Васильевича Вартаняна, иранского поданного, Армянина по национальности